Команда Слыша и Горы тоже старалась, но женихов, жаждущих сразиться со зловным драконом, было слишком много, и денег у них в карманах ещё хватало, несмотря на все препоны таможенной службы. Тот у нас золотое яйца. Откинул дривгу за следующий повоздский кот. Не, яйца я не ем. там сальмонелла фу ликвидировать. А что там на дальше? Салом с чесночком. Васька не удержался, стянул с телеги приличный шмат и впился в него зубами. Ну как? Затоил дыхание кощей. Кот с трудом проглотил оторванный кусок, сыто и кнул. Порченная. Где? Ахнул бесметный злодей. Видишь? Ткнул ему поднос с надкушенный кусок вайска. Мыши погрызли. Ликвидировать. Сала молнией носло и исчезло с подвод. Мой несметанка набрался вальчика, сдирая крышку с кринки. Глаза кота замаслились. Усатая морда нырнула внутрь и зачавкала. С трудом одолев полбанки, начальник санэпидемстанции выдернул обратно вымазанную сметаной физиономию и удивлённый зрёк. Не лезет. Нет, ну, ты представляешь, не лезет. И что это значит? А значит, там полно канцерогенов. Убрать. Как только команда была выполнена, Васька откинул последнюю дерёгу. Ещё один окорок. Нянь на кобанчик. Ласково пошлёпал он лапой по пухлому заду соловья. На наука проверим, насколько он смеяжи. Начальник сани перед им станции выпустил когти и попытался отдрать кусочек помягче на пробу. Терпи, прошипел кощей, сделав страшные глаза. На то ли разбойник слишком дорожил этой частью тела, то ли ещё по какой причине, но соловей свизгом скатился стелеги и сейчас в кустах. Часть летучих мышей немедленно замыла воздух и понеслась вслед. Вот теперь ты попал, грустно вздохнул Васька. Не ото хотел с тебя взять, побожески. И только за попытку отравления некачественными продуктами питания конкурентов. Да я-то я для себя ж брал. Один хотел сейчас ожрать. Ни за что не поверю, но это всё мура. Больше чем на две подводы не тянет. А вот за нелегала сколько безодёжно спрочил бессметный злодей. Как а минимум ещё 3 И мы готовы закрыть глаза. Деваться скромному олигарху было некуда. Безропотность, с которой бессмертный злодей расставался с очередными подводами, удирая предательски блестевшие глаза, расстрогала Ваську. "Жаль мне тебя", шмыгнул он носом. "Хобдеру твинька ка калипку. Эх, баля не вела, гони ещё две подводы". Я тебе совет дам, как остальное, спасти. Здесь главное. Васька многозначительно вздохнул. Согласен, замахнул руками Кощей, очередные подводы взмыли в воздух и исчезли за деревьями. Так и стёрт там главное-то. Главное деньги береги, Кощейк. Башка слезнула с тати с метаницыцов. Их тебе теперь, теперь. Ох, как много потребует царь. Причувствия Елисея не обманули. Алёна действительно была здесь, вдоль Невы, в образе прекрасной принцессы Ионы, как он предполагал, а в образе торговца, примкнувшего к пёстрой компании Мони, однако возить со товарами и оформлять лодки ей было недосуг. Не за этим она сюда пришла. Она пришла за своим прекрасным принцем. То, что принц оказался царевичем, её не смущало. Он был её, только её, и никому его она не отдаст. Спасибо гномам. Алёнка улыбнулась, вспомнив, как полгода назад набрела на их пещеру. Тогда она ещё была Лейлой. Она помнится сидела за огромным мраморным столом, закутавшись в скатерть. Рядом суетились гномы, радостно отчиривая её и средно помятый, вываленный в грязи наряд. Баталия с охранниками Кощея и неблизкий путь по горам привели его в полную негодность. Гномики были добрейшие существа и решив, что судьба послала им Белоснежку, готовы были сделать для неё всё, особенно старался самый маленький гном. Он периодически отскакивал от лохани, вареволе мыльной пены подбегал к Эйле, восторженно что-то лопотал, азартно размахивая руками, после чего возвращался обратно. Глядя на его забавную рожицу, спящая красавица невольно улыбалась и тут же грустно вздыхала. брики двоя. А как бы поделикатнее им намекнуть, что роль Белоснежки её не прильщает. В первую очередь её интересовало, какая сволочь украла её гроб, лежив таким образом долгожданного принца, и что за странный старичок крутился около неё, когда она возилась с веретеном, прежде чем погрузиться в почти столетнюю спячку. Это ведь он ей что-то вколол своей дурацкой иголкой. Вертеною здесь ни причём, несмотря на все предсказания. И она была убеждена, что именно этот укол и пробудил в ней способности к магии, которой она раньше была напрочь лишена, и он же был причиной почти полной потери памяти. Всё, что она помнила из прошлой жизни, предсказанный кем-то великино, как средство лечь в рустальный гроб в ожидании принца. И этот юркий старикашка. А теперь вот без перехода какие-то пьяные образины, дальняя дорога и наконец гномики. Гномики, как уже говорилось, были очень добрые, очень милые, очень трудотящие. Детинство чего им не хватало, это твёрдой, руководящей рукой. Они её получили. К вечеру в пещере всё сверкало. Лейла состряпала великолепный ужин, резко подняв настроение всем присутствующим. Самый маленький гном постоянно ластился к ней, заглядывал в глаза и чаще всех просил добавки. Белоснежка так понравилась ему, что когда она стала укладывать его спать, Гномик разрыдался из далекой щее, к которому стучал почти 100 лет со всеми потрахами. Разоткровенничавшись, открыл ей все секреты своего клана, показал все сокровища гномов и тайные ходы, а они тянулись на многие сотни километров под землёй, аж до самой Московии и замка Черноморья. Последнее достижение подводный туннель через Ла-Манш был на стадии завершения. Поэтому искать в туманном Альбионе прекрасного принца гномик своей Белоснежке отсоветовал. Лучше всего идти на Русь, и он не ошибся. Лейла превратилась в Алёну, помощницу и приёмную дочь главной повитухи всея Руси. Бездетная матрёна всем сердцем привязалась к сиротке. Многому научила приёмную дочь: лечить заговорами, травками, магией, которую сразу почуяла в ней. По видуха со своей помощницей была на расхват в высшем свете. И нет ничего удивительного, что пути Елисея и Алёнки наконец пересеклись на дворе боярина Крута. молодая жена которого благополучно разрешилась от бремени горластым здоровым крепышом лишь с этого момента всё остальное для неё перестало существовать только Елисей об тайном желании царя Иеремея породниться с черномором Алёнка узнала чуть ли не раньше правителя независимой Украины этого допустить она не могла Пусть рушится царство, пусть всё летит в тартарары, но Елисей будет её, и только её. Афёра, завернутая Алюшей, пришлось очень, кстати. Алёнка до предела напрягла все свои магические способности и сразу поняла, где ей надлежит быть. Скорбя сердце отпустило возлюбленного в дальний путь, а потом В этот день матрёна, вернувшись домой, обнаружила изрядно опустевший сундук, куда они складировали гонорары и слезницу Алёнки на бересте. Жить без него не могу. Иду следом.